ВАП-15. Если честно, я сам еще ни разу этой хрени не пользовался. Я развел руками, глядя на Анну. Обычно мы через чат списываемся. Стой тут, сейчас потестируем. Я перенесся на полкилометра и активировал заклинание «Контакт». Выберите разумного. Анна-Волга. Дайте подумать. О -о -о. Ну, пусть будет Анна. Пространство передо мной исказилось и в круге диаметром полметра появилось лицо лидера «Волги». «Проверка связи», — громко произнес я и улыбнулся. «Слышно хорошо, видно хорошо», — подтвердила женщина и тоже улыбнулась. «Да, реально, качество картинки и звука отличное. Почему мы раньше не пользовались этим заклинанием?» «Ладно, я. Я только недавно изучил магию контроля. Но у Кости оно еще со времен первого визита на «Гнобот» есть». И как минимум с лидерами крупных группировок неплохо бы иметь связь. Нас, правда, не бывает никогда. Ладно, у нас еще одна такая книга есть, и уже давно пора Олеговичу вкачать магию контроля хотя бы на десятку. И тогда он сумеет поставить метку контакта на пять разумных. Главное, чтобы он не вошел во вкус и не распробовал гипноз. «Возвращаюсь!» Я отменил заклинание и скоро вновь собственной персоной стоял переданной. «В общем, так и будем связываться». «Договорились». Женщина непроизвольно оглянулась на портал, куда недавно ушли две восьмерки первооткрывателей. После того, как Сергей, мы все-таки решили сделать очистителем его, сменил хозяина с меня на одного из ее людей, сначала туда заглянули разведчики и доложили, что там пустынная, на первый взгляд, необитаемая местность. Растительность есть, но мало. Монстров при визуальном контакте они не обнаружили. После короткого совещания было принято решение послать туда исследователей. Как ни крути, портал самой «Волги» ввел к граншитам, и хоть они пока не демонстрировали враждебности и вроде как даже не пытались влиять на сознание, все понимали, это продлится до полного спадания с землян общей защиты от ментального воздействия. А это случится меньше, чем через две недели. И неплохо бы к тому времени иметь запасной вариант. В общем, у этого портала Волга решила строить вторую базу. И тут, как бы спорно это ни звучало, отсутствие в ближайших окрестностях людей скорее играло на руку. Больше места, и можно плавно, по мере возвращения, вливать желающих в свои ряды. А посланцев с сообщением о том, что у портала безопасно, уже начали посылать. «Когда ваших за товаром ждать?» — сменила тему Анна. Мне только что сообщили, что пока нашли около 120 тысяч зелеманы. Наверняка есть еще, но там столько всего, что нужно больше времени». «Волга» нашла склад бывшего хранителя портала, моего тезки-маньяка. Вернее, множество складов. Гатт любил собирать и копить. Изобил добычей сразу несколько крупных магазинов и ТЦ. И брал он абсолютно все от драгоценностей и системных вещей до свечек, веревок и обычной одежды. Одним только мылом было забито две здоровых комнаты. Как это емко прокомментировал Влад, сразу видно опытного игрока в РПГ. «Зелья прямо сейчас заберу. За остальным, как все соберете, придем». «Через портал? Или прилетим?» «На нем?» — один из подручных Анны указал в небо, где над нами как раз промчался ярко-синий дракон. «Может, и на нем!» Я вскинул голову и посмотрел вслед быстро удаляющемуся зверю. Мне уже удалось познакомиться со спутницей Проши. Сразу после пробуждения она улетела, и кристаллоид буквально насильно заставил телепортом ее догнать. Признаться, было стрёмно перемещаться прямо на спину этой громадине, но стоило Проши ее коснуться, как они оба исчезли в хранилище, а следом туда зашел и я. И почти сразу вышел так как кристаллоид объяснил мне что им надо остаться наедине снова вернулся минут через десять реального времени и судя по всему сутки внутреннего непонятно как это работает но при моем повторном визите визитехранилище я просто не узнал наш угол переместился из левого в правый, а тот хлам что до этого валялся в беспорядке и занимал практически все место теперь аккуратно лежал вдоль одной из стен и оказалось, что его не так уж и много. В общем, женщина начала обустраивать гнездышко. При перемещении в хранилище она стала намного меньше, и размах ее крыльев составлял не больше 50 сантиметров, что, впрочем, не мешало ей использовать магию, и делала она это регулярно. «Может, я пойду?» — осторожно поинтересовался я. Прошло уже 20 минут, как я сидел на диване и смотрел, как миниатюрная дракониха гоняет Прошу по всему хранилищу. Вроде как они собирались накрыть поляну, чтобы отметить удачное завершение очень спорного и непонятного испытания. Но почти сразу все пошло не по плану. И вот уже минут пятнадцать они без перерыва выясняли отношения. «Давай!» – пискнул Проша, и не обращая внимания на возмущение его спутницы, я быстро свалил. А еще через пять минут, в небе, вдруг возник на этот раз в полную величину дракон, а на его спине сидел счастливый Проша. Вообще, я всегда считал, что лезть в чужие отношения неправильно, а в случае с кристаллоидами еще и опасно. Поэтому просто принял происходящее как данность и вернулся к решению насущных вопросов. «Болот. Сели на самый высокий дом во Владимире. Видим эту хрень». «Минут через десять будем». После того, как афилийки оптом подогнали книги с очками магии, отряд колоссально расширил свои возможности. Так Костя, наконец, получил ударную магию и стал третьим магом огня. Колян прокачал самую полезную после искажения ветку воздуха. Полина взяла землю, так как в основной четверке этой стихии никто не владел. А Семен в придачу к воздуху прокачал свет лечение бафов никогда не бывает слишком много, а разделяться нам приходится регулярно отдельно стоял вопрос прокачки ветки искажения, но наблюдалась очень большая проблема с выпадением сильных заклинаний этой школы регулярно встречался только барьер и пространственный взрыв очень редко замедление времени и двойник остальные же на земле мы попросту не находили не сказать что я и раньше сильно горевал по этому поводу а после битвы с маньяком Ярославом и вовсе стал радоваться. Ведь поймать даже более слабого противника, способного переместиться в любую точку на расстоянии 30 метров, практически невозможно. Как следствие перекоса в выпадении, из толковой магии искажения у нас была только одна книга с малым телепортом, полученная от тех же афилиек. То, что даже ради нее качать эту ветку стоит, вопросов не стояло, тем более при наличии книг с очками магии. Вопрос был только в том, кому ее качать. Выбирали между двумя магами воздуха — Семеном и Коляном. В итоге выбрали Семена. Все-таки возможность падать с высоты и разгоняться должна быть и у второй четверки. Результаты прокачки не заставили себя ждать. Например, сейчас мне не потребовалось возвращаться назад в Москву, брать пару бойцов и лететь к местонахождению Повелителя Червей. Ребята добрались сюда сами сначала семён поднял коляна и они вместе разогнались а потом попарно остальных при этом рисков того что пока семён гоняет за второй парой у первой спайдет полет не было их страховал и обновлял каст уже молот сергей вон они он указал на крышу высотки где размахивая руками стояла шестерка друзей привет стоило мне лишь коснуться ногами крыши как полина бросилась мне на шею вы опоздали Показушно возмутился Колян. «Начальство не опаздывает, оно задерживается!» Усмехнулся я, по очереди пожимая всем руки. «Ну что, есть чего рассказать?» «Да рассказали уже всё!» Пожал плечами Влад и указал на сваленные у парапета рюкзаки и мешки. «Вон сумки только возьми! Это зелья маны, которые собрали за это время. Чуть больше пятидесяти тысяч. Но это реально почти последнее в Москве!» «С учётом тех, что мы забрали у Волги, и того, что было, у нас больше двухсот тысяч. Этого проникланткам хватит для нанесения очень мощного удара по Ильяфу. Может, они и без нас уже победили?» «Да вряд ли. Четверо суток всего прошло с тех пор, как мы там в последний раз были. Не забывайте, без магии войны не такие быстрые. Я достал бинокль». «Где?» «Вон, слева от той башни!» — Шизоид указал направление. Я приложил окуляры к глазам и сразу же увидел огромный холм. Монстр совсем недавно сменил локацию, залез в пригород Владимира и активно обживался. За домами видно не было, но друзья уже сообщили, что червяки вовсю ломают и перерабатывают асфальт. «Километра четыре до него», — проговорил Колян. «Армагеддон и торнадо бьют на пятьдесят метров». «Притормози со своими армагеддонами», — вмешался Влад. «Я на уровень отстал». Мне энергия жизни нужна, так что сначала я штормом лупану, а лучше вообще мне его соло убить. ха не жирно, — усмехнулся Колян. — Нет, надо бы землю с него сначала стрясти, — заметил Сергей. — Иначе эффект шторма и других заклинаний будет неполный. — Это не проблема, — я опустил бинокль. — Когда над ним летишь, он щупальцами вверх тянет, вот сам и стрясет. — Вот, как раз молото задание. — оскалился шизоид. — Пусть летает отвлекает, а ужас меня как раз телепортирует, и я жахну. — Вот ты хитрожопый! — Заржал Колян, но спорить не стал, так как понимал, что Влад прав. — Так и поступим, — подвел итог я. — А может, еще Сергей, Костя и Паша долбанут. Как пойдет. — Молот. — Первый-первый, я второй, захожу на цель. «Второй, я первый. Вижу тебя. Не выёживайся там!» Мы стояли на крыше и смотрели, как маленькая чёрная точка стремительно пикирует к холму. Оставалось лишь надеяться, что для босса он окажется таким же вкусным, как я. Но оказался. Когда Колян приблизился, холм взорвался, и к приманке рванули десятки длиннющих щупалец. молод реально шустрая мля ближайшая совсем рядом прошло захожу на второй круг готовьтесь готов я повернулся к владу конечно ответил он накладывая бафы молод два молод один молод вперед я замедлил время и схватил влада в три больших и один маленький прыжка доставил его вплотную к боссу тут же загрохотало И прямо на щупальце и уже частично выглядывающее из-под земли огромное коричневое страшилище обрушился ледяной шторм. Раздался душераздирающий вопль, и первым делом, по возвращении на крышу, мы лечили оглушение. «Не больно?» — проник в уши сочувственный голос Полины, вытирающий с моей шеи кровь от порванных барабанных перепонок. «Терпимо», — улыбнулся я. «Было бы меньше выносливости там бы померли». «Молот» смотрите к вам похоже ломятся я быстро схватил бинокль монстр реально сдвинулся и набирая скорость направился к нам в домах люди крикнул сергей все нормальные должны были свалить когда эта хрень на то место приползла костя положил руку на плечо отцу но было видно что он тоже нервничает молод да молод один молод вперед На этот раз я схватил Пашу, и вскоре мы оказались прямо на пути монстра, и на него обрушился огненный поток. Когда огонь, льющийся из рук напарника, иссяк, до земли оставалось не больше двух метров. Только то, что нас тут не ждали, и черви были заняты другим, позволило нам беспрепятственно отступить. «Костя, готовься!» — крикнул я, когда меня вылечили от оглушения. «Зайдем с другой стороны!» Огонь твари не понравился, и она серьезно замедлилась. При этом щупальца перестали следовать за коляном и принялись крушить асфальт и дома, до которых дотягивались. «Молот!» «Он меня игнорирует!» «Вижу, приготовься! Сейчас мы с Костей бьем пламенем со стороны Москвы, и ты сразу следом Армагеддоном!» «Молот!» «Наконец-то!» «Погнали!» Костя подскочил. Я отбросил пустую бутылку из-под зелья маны и перенёс парня на позицию. С другой стороны монстра червей не было, щупальца уже реагировали не так быстро, и поэтому удалось встать почти вплотную. Огонь вспыхнул, а монстр снова заревел. Наслаждались моего его недолго, спасибо вновь лопнувшим барабанным перепонкам. «Уять!» Первое, что я услышал, был крик Влада так же, как и я, еще не видевшего Армагеддон в действии. А посмотреть было на что. Как и при применении ледяного шторма, над областью будто бы сгустились тучи. Только сейчас и область была больше, и тучи чернее, а летели из них огромные сгустки пламени. Много, быстро и мощно. «Да!» — закричали одновременно Влад, Костя и Паша. Все те, кто наносил повреждения молод готов я взял тридцать третий довольно сообщил шизоид в смысле энергии жизни на него хватает бери сразу скорее всего скоро в червоточину пойдем молод не сдохли набросились на трупак и жрут его может за них опыт дадут с сомнением предположил влад да даже если и нет перебить все равно надо тем более они в куче я повернулся к остальным сначала сергей потом полина Потом семён с мерчем подчищает. В итоге в драке и последующей зачистке приняли участие все, кроме меня. Я же поработал штатной тяговой кобылой. Впрочем, в этот раз меня это не сильно напрягало. В последнее время битв и всяких сложных схем выпало немало. И сейчас, просто тупо прыгая туда-сюда, я, можно сказать, давал отдых мозгу. «Все!» — семён сообщил, что мана восстановилась. открываю Как всегда, для переноса мы выбрали заброшенную квартиру. Портал засиял, а через секунду мы оказались на Афилии, где снова разбудили отдыхающую от боев дежурную, а еще через пять минут в кабинет влетела Кнининелла. «Мы ждали вас раньше!» Ее осунувшееся лицо говорило о том, что даже капсулы сна не помогают полностью восстановиться. А возможно, у нее на них попросту не было времени. «К нам система пришла, бывают форс-мажоры» я постарался сказать это таким тоном чтобы и не обидеть ее но при этом дать понять что обвинительный тон она выбрала с горяча да да она меня поняла и избавила обороты прошу прощения мне сказали вы принесли двести тысяч зделий чуть больше отлично она устало рухнула на стол в общем первые два дня мы успешно продвигались на старых ресурсах союзники шли с другой стороны не так быстро как мы Но ввиду того, что основная часть Ильявских сук были здесь, сопротивление на том направлении оказалось слабее, и они тоже хорошо продвинулись. В руках Афилийки появилась литровая бутылка с водой, и она жадно, практически залпом, выпила ее всю. «Мы сожгли из десяток средних городов, множество мелких, уничтожили две фармплощадки и в итоге блокировали три крупнейших города с этой страны. и к столице, оставив хоть один из них за спиной, было нельзя». Но задачи взять любой ценой не стояло. Поэтому мы атаковали только когда вы закидывали очередную порцию зелий. На данный момент в наших руках два из них. Теперь мы, наконец, сможем взять третий. И идти на столицу, — уточнил я, даже примерно не представляя географию империи Ильяв, но предположив, что она должна быть где-то посередине. Ха!» — Кнининеллу смехнулась. «Конечно нет, ее взять невозможно, равно как и нашу». «Из-за портала внутри стен?» «Конечно! Собственно, поэтому у нас возможны лишь быстрые войны, и только с ближайшими соседями». Мне кажется, Афилийка с удовольствием воспользовалась случаем высказаться, лишь бы не стоять на ногах и хоть немного отдохнуть. «Если город с порталом в осаде, то обороняющиеся могут заходить в него, восстанавливать ману и совершать контрвыпады. Чем дальше мы будем углубляться, тем сильнее будет перевес по мане у Ильяфок». Поэтому наша задача — снести Кронос и отступить. Это станет страшным ударом для них. В городе находятся крупнейшее производства и самая большая фарм-площадка в Империи. Если мы разрушим ее, им никогда не вернуться на тот уровень, на каком они были до того, как имели дурость напасть на нас». Она в ярости стукнула по столу всеми четырьмя кулаками. «Вы справитесь?» «Мы сделаем все возможное!» Она снова напала на ни в чем не повинный стол. «Это ключевой город». «Раз там фармплощадка, то там и портал должен быть», — первым сообразил Сергей. «Да», — Афилийка кивнула. «Именно поэтому я и не говорю, что мы точно справимся. Мы блокировали подступы, и нас там намного больше. Но теперь почти все защитники с маной. Плюс к тому, все чаще из их столицы приходят диверсионные отряды. Если бы вы не появились в течение двенадцати часов или принесли бы меньше зелий...» мы бы отступили и довольствовались теми успехами, что есть. Но теперь будем нападать». «Есть идеи, как мы можем помочь?» Кнининелла усмехнулась. «Все наши аналитики только об этом и думали последние дни. Но чем дольше вас не было, тем сложнее становилась задача. Сейчас остался лишь один вариант, и он очень опасный». «Кто бы сомневался?» Раздался сзади шепот Влада. «В общем, войны, когда обе армии без маны, и когда с ней...» сильно отличаются. Не расслышав или сделав вид, что не расслышала, продолжила Афилийка. В последнем случае все решают заклинания вроде тех, что мы вам дали, Армагеддон и тому подобное. Чтобы защититься от таких, наши войска стоят на значительном отдалении от стен, рассредоточены, а лучших защищают четыре переносных артефакта. Они очень редкие, и их, кстати, тоже заряжают магией. Так вот, будучи полными, они генерируют защищающие от магии поля. В городе тоже такие есть, но там они стационарные, больше и мощнее. Три штуки? Пока они работают, штурм бесперспективен». «То есть вопрос в том, чтобы под неуязвимостью кокнуть как минимум один такой, а лучше три», — уточнил Сергей. «Даже одного должно хватить», — тевнула Кнининелла. «Но есть сложность». «Какая?» — насторожился я, чувствуя изменения в ее голосе. «Они следят за нами. У них тут есть шпионы». В общем, они знают, что произошло в прошлый раз, и ждут вашего маневра в неуязвимости. «И что они могут этому противопоставить?» — удивленно спросил я. Тут же единственная сложность в тридцать секунд уложиться. «Они могут противопоставить другого хранителя и его группу», — вздохнула Афилийка. «То есть он создаст свою червоточину сразу за нами, и потом нас будет встречать такая же четверка бессмертных». «Да», — Кнининелла вздохнула. «Только они значительно старше уровнем, и у них за спиной тысячи воинов». «Мы же можем сделать это скрытно», — вмешался Сергей. «В палатке там или вырасть землянку». «Скрытно можно, только если очень далеко от города», — пояснила Филийка. «Если вы выйдете из Чароточины далеко, то даже если успеете добраться малым телепортом, времени найти цель может не хватить, а уж вернуться и подавно. Уйти, и то лишь в теории, сможет только Ярослав». «А если пользоваться не малым, а обычным телепортом?» «Это чрезвычайно редкое заклинание», — Афилийка раздосадованно махнула правыми руками. «За несколько лет мы выбили семь книг с ним, и они давно изучены нашими магами искажения. У нас, конечно, есть среди них добровольцы, готовые доставить тебя туда, но для них это означает смерть. А с тобой в точно они не смогут пойти из-за требуемой разницы в уровне с лидером». Собеседница сделала паузу, оглядела нас и значительно тише продолжила. «В текущей ситуации тот вариант, где мы жертвуем одним из наших магов и доставляем тебя к городу, является основным. Цель слишком важна». «А еще книги с очками магии и малым телепортом у вас есть?» «Да, специально приготовлено три комплекта для вас. Но еще раз повторю, и ты лучше других должен это понимать». Кнининелла подалась вперед и посмотрела мне в глаза. «Малый телепорт — не самое простое в применении заклинания. Особенно без тренировок. Пока вы им перенесетесь, пока найдете место, бессмертие спадет. Без наших только ты, если повезет, сможешь уйти». «Вообще-то у меня есть обычный телепорт», — усмехнулся я. «Так что я точно уйду. Ну, а если среди моих найдется два добровольца, готовых рискнуть и отходить малым телепортом, то все может получиться еще лучше. Кто хочет повеселиться?» «Я!» — хором сказали все, и в воздух поднялись семь рук. «Ну, ясен хрен, кто откажется на халяву изучить магию искажения и, как минимум, малый телепорт? А риски? Да где их нет?» Не меньше полминуты к Нининелла не сводила с меня глаз, а потом, так и не произнеся ни слова, вскочила и, едва не выбив двери, убежала.